Глава 3. Выйдя из ванной комнаты, я обнаружил в своём номере двух незнакомцев. Один из них стоял у двери, другой сидел на моей кровати. Стоявший у двери был высокий, толстый, живот нависал над дремлёным брюк. Ему было около 40. Другой же напротив коренастый коротышка, широченные плечи, красное лицо и почти никакой шеи. Хелло. Я оглядел гостей и яблокотился на дверь ванной. Мне было совершенно ясно, что они не испытывают ко мне ни малейшей симпатии, и у меня мало шансов заставить их изменить мнение о себе. Коротышка без шеи тоже с интересом наблюдал за мной. Я сунул руку в карман халата, вытащил сигарету и закурил. Затем небрежно бросил спичку на ковёр. "Кто вам позволил войти сюда?" спросил я. Это номер отеля, а не зала ожидания. Вы, с пенсер, обратился ко мне тип, сидящий на кровати. Я кивнул. Я как раз собирался посетить вас сегодня утром, но проспал. Вы что, знаете, кто я? Конечно, вы Месси, шеф полиции. Ты слышишь? Министр меня, оказывается, знает. Он повернулся к толстому стоявшему у двери Его в голосе слышалась насмешка, понятная даже пятилетнему ребёнку. Тот у двери хладнокровно вытащил жевательную резинку и начал жевать. "Стал бы вы хотели меня видеть? А зачем?" спросил Мэсси. "Я детектив из Нью-Йорка, и мне просто необходима ваша помощь". Он перебросил сигару из одного угла рта в другой. "Ах так. А мне представьте, это совсем не хочется". Здесь не любят детективов. А, Байфилд, как ты думаешь? Человек у двери подтвердил, не очень жаль. Но тем не менее, мне всё же нужна ваша помощь. Месси стал тереть свой нос. Какая помощь, наконец спросил он. Он больше не смотрел на меня. Как вам известно, из этого города исчезли четыре девушки. Вот меня и наняли, чтобы я их нашёл. Четыре девушки. Голос у него нисколько не изменился, но щеки и то место, где должна была быть шея, покраснели. Кто же вам сказал об этом? — Совершенно неважно, кто мне сказал. У меня ведь и у самого есть уши. И у вас, насколько я понимаю, могут быть из-за этого довольно крупные неприятности, если вы будете продолжать бездействовать. Он стряхнул пепел на ковер. — Кто вам рассказала, Мэри Дрейк? — Какое вам дело? — Я не могу. Я спокойно расположился в кресле. Скажите лучше своему Старки, чтобы он всё это прекратил. Он будет в явном проигрыше. Несси слегка прикусил губу и снова обратился к Бефилду. Ты слышишь? Можно заставить его немножко потанцевать, предложил жующий толстяк. Может быть, это его успокоит. Не пытайтесь запугать меня. Я усмехнулся. У меня достаточно доказательств, чтобы вами занялась ФБР. Что вы на это скажете? Это их явно не обрадовало. А каких доказательств вы говорите? Ну, во-первых, я совершенно не доверяю вам. Ведь вы действуете совсем не так, как должен действовать шеф полиции. Месси выпустил клуб дыма, запустил руку в карман и вытащил оттуда пистолет с глушителем, который тут же направил на меня. Посмотри, сказал он Бафилду. Тот внимательно и методически осмотрел всё, заботливо ставя каждую вещь на своё место. Через 10 минут он закончил свою работу. Я оглядел на него лениво развалясь в кресле. Ты забыл про ванную комнату, напомнил я. Он что-то пробормотал и сейчас в ванной старательный парень восхитился. Я физиямия Мэйси налилась кровью. О, ты не радуйся, я ведь смогу заставить тебя заговорить. — Но я не думаю, что все это может понравиться Вольфу, — сказал я. — Видите ли, Мэйси, не нужно быть ребенком. Не играйте в гангстера, хоть вы и поставили на старки. И не пытайтесь меня запугать, ни вы, ни ваши люди. Ведь Вольф может поднять такой шум, что это дойдет до губернатора. Из ванной комнаты вышел Баффилд. Он продолжал старательно жевать резинку. — Ничего, — сказал он и снова прислонился к стене. Мэйси кивком головы указал на мой костюм. Внезапно я вспомнил о платке Мэри Дрейк. Если они его найдут, я влип, а они могут приписать мне даже похищение. — Мне все это порядком надоело, — я разозлился. — Оставьте мои вещи в покое или предъявите ордер на обыск. Пистолет медленно заплясал на уровне моих глаз. На этом расстоянии... Моись обнажил свои жёлтые зубы. Я не промахнусь ни за что. Если вы мне не верите, то только шевельнитесь, и вы увидите, к чему это приведёт. Бояфилд принялся обыскивать мои карманы со снаровкой, которая указывала на долгую практику. Когда очередь дошла до кармана, куда я положил носовой платок, я едва удержался, чтобы не вмешаться. Я был крайне удивлён, увидев, что его рука пуста. Всё. Я поспешил сам проверить свои карманы. Господи, ну, конечно же. Прежде чем они обшарили мои карманы, их уже обшарила та стерва, владеющая приёмами дзюдо, и это меня просто взбесило. Баффилд медленно жуя сказал: "Он определённо блефует. Неужели вы думаете, что я настолько глуп, чтобы хранить улики здесь?" усмехнулся я. — Все, что мне удалось отыскать, надежно спрятано. — А теперь, когда вы закончили, с позволения сказать свою работку, что вы собираетесь предпринять по поводу исчезновения Мэри Дрейк? Мэйси опустил свой пистолет. Скривив губы, он задумчиво смотрел на меня. Он определенно не знал, как дальше поступать со мной. — Ее ищут, — сказал он, — и найдут в свое время. — Люси! — А картур исчезлый месяц назад, разве её нашли в своё время? Бэффилд зашагал взад и вперёд по комнате, но Мейси остановил его грозным взглядом. Месяц это не так уж и много, их всё равно отыщут. Старки может найти их хоть сегодня. Почему вы так думаете? Это так же просто, как жевать резину, отрезал я. Он сам их и похитил, чтобы натянуть нос Вольфу и Эслингеро. Мейси покачал головой. Вы не правы, нет прав. По крайней мере, ведь у вас нет других предположений. У меня, спросил Мейси. Мы занимаемся этим делом, но пока многого не достигли. Но это совсем не такая уж важная история. Диксон утверждает, что они убиты. Я твёрдо взглянул на него. А вы говорите, что это не такая уж и важная история? Иксон О, он просто ошибался. К тому же он мёртв. Мёртв. Я притворился удивлённым. Он знаком подтвердил. Да, как я вам уже сказал, он мёртв. Но я же говорил с ним вчера, воскликнул я, выпрямляясь в кресле. Ну, вы знаете, как это бывает. Вчера, сегодня, завтра. У него как будто был приступ или что-то вроде этого. Доктор сказал, что у него уж давно было больное сердце. Внезапная смерть. Его нашли и нынче утром. И кто же его нашел? Я и Бэффилд. Мэйси стряхнул пепел, вздохнул и покачал головой. Он работал поздно по ночам, а это произошло около двух часов. Так сказал коронер. Я сидел, глядя в пул. Мне хотелось, чтобы они побыстрее убрались. Я не могу. Я бы я мог привести в порядок свои мысли. Я уже довольно много узнал, сказал я после довольно продолжительной паузы. Если б я мог ещё узнать кое-что с вашей помощью, Месси выпрямился. Мы здесь не любим частных детективов, от Чиканило. И мы подумали, что стоит вам об этом сказать. Самое лучшее, что вы можете сделать это уехать первым же поездом, он, правда, Байфилд. Тот что-то неодобрительно пробормотал. Да, ещё одно, сказал Месси, уже стоя на пороге. Избегайте Старки. Он ещё больше нашего не любит частных детективов. А я как раз собирался навестить его завтра днём, вздохнул я. Хотел кое-что рассказать ему о ФБР. Может быть, его это заинтересует? Он не любит подобных историй. На вашем месте я бы воздержался. Мы ведь не можем гарантировать безопасность частных детективов. У нас и так предостаточно работы. Они ушли. И я тотчас же принялся составлять рапорт полковнику Форсбергу. Когда я уже подписывал свой пространный рапорт, в котором изложил все события, зазвонил телефон. Это был Т. Теслингер. Вы нашли что-нибудь? Нет. Но это ничего не значит. Я, конечно, не был уверен, но мне показалось, что нас кто-то подслушивает. Не будем сейчас говорить об этом. Я вам позвоню как-нибудь днём. Я только хотел бы вас кое о чём спросить. Вы не знаете, кто из местных девушек отлично владеет приёмами дзюдо? Что вы сказали? Он, кажется, был удивлён. Я повторил вопрос. А, так это «Одри Шеридан! Я этому научил отец. А почему вы меня об этом спрашиваете?» «Да так...» Я повесил трубку. Я пересек газон и позвонил у кирпичного портика. Тот же самый слуга открыл мне. «Добрый день», — сказал я, — «мистер Вольф у себя». Я прошел за ним. «Подождите минутку». Через закрытую дверь бюро я услышал монотонный стук пишущей машинки «Мисс Вильсон». Слуга вернулся. Пожалуйста, проходите. Вольф сидел возле открытого окна. Во рту у него была зажата сигара. Маленький столик, стоящий рядом с Вольфом, был завален бумагами. Он перебирал эти бумаги. Нашли вы что-нибудь? Пролаял Вольф, когда увидел меня. Я взял стул и тяжело опустился на него. Прежде всего, начал я: "Давайте поставим точки над и". Может быть, я и работаю на вас, но я не потерплю никаких приказов ни от вас, ни от кого либо другого. Он вытащил сигару изо рта и зло посмотрел на меня. Что вы хотите этим сказать? Не пытайтесь меня запугать. Если вы хотите, чтобы я на вас работал, обращайтесь со мной корректно. Я взял сигарету и спокойно закурил. Он провёл рукой по голове. Но ведь ещё одна девушка исчезла. Не думаете ли вы, что вам платят за простая наблюдение за их исчезновением? Тем не менее, его голос смягчился. Вы мне платите лишь за то, чтобы я занимался поиском этих девушек, но я никак не могу препятствовать их исчезновению. Я могу только их найти. М-м, да, пробормотал он. Я уже говорил, что не нужно приходить ко мне до тех пор, пока вы что-нибудь не обнаружите. Вы действительно Хотите стать мэром? спросил я. Я, кажется, об этом уже говорил вам. Я буду мэром, сказал он твёрдо. Я всегда получаю то, что мне хочется. Но сидите целыми днями в этом кресле, вы не станете мэром, заверил я. Ибо другие в это время действуют, причём довольно энергично. Если вы хотите услышать моё мнение, то я скажу, что вам тоже необходимо действовать более энергично. Что вы имеете в виду? «Скажите, кому принадлежит городская газета?» «Элмеру Шенкосу. Но почему вы спрашиваете об этом? Что это за тип?» «Попросту старый дурак. Диксон все время занимается газетой самостоятельно. Шенкос же никогда даже не вникал в это дело. Как вы думаете, продаст он ее?» Вольф посмотрел на меня с удивлением. Пепел сигары упал и рассыпался по его пиджаку. Продаст, боже мой, зачем же он будет её продавать? Шенкос получается совсем неплохие доходы, а Диксон ведёт дела достаточно умело. Но Диксона больше нет. Он умер. Вольф побледнел, потом его лицо покрылось красными пятнами. Умер? Когда? Он вдруг сразу постарел и сунулся. Разве вы не читаете газеты? Диксон умер ещё прошлой ночью. Эта новость, кажется, поразила его. Вольф посмотрел на меня, пошевелился в кресле, задумчиво теребя свой птичий нос. Я дал ему время прийти в себя и продолжил. Полиция утверждает, что Диксон умер от сердечного приступа. Но это неправда. Он убит. Вольф подскочил. Убит? Да. На самом деле он был убит. Мессис скрывает это по причинам, которые мне не совсем понятны. Я наклонился к нему. Теперь, когда Диксон мёртв, вы можете купить газету, если пошевелитесь. Он некоторое время раздумывал. Когда он поднял глаза, я заметил в них смесь колебания и интереса. Но зачем же мне покупать газету, спросил он. Вы мне недавно говорили, что вы погибаете со скуки после того, как оставили завод. Возьмите газету, и это как раз будет для вас возможность заняться активной деятельностью. И потом, это очень мощное оружие. Если вы не удержите город газеты, вы не сможете удержать его уже никогда. С хорошим редактором вы сможете крепко навредить Старки, Мейси и любому, кто станет у вас на дороге. Вольф поднялся и сделал несколько шагов по комнате. Лицо его раскраснелось, маленькие глазки забегали и заблестели. Он возвратился к письменному столу. Минуточку, остановил я его, видя, что он хочет нажать на кнопку звонка. Что вы собираетесь делать? Что вам за дело? Он хотел поставить меня на место. Мне надо переговорить со своим поверенным. О'кей. Я показал ему на телефон. Но позвоните сами. Не прибегайте к помощи секретарши. Что это всё значит? Сколько времени у вас работает мисс Уилсон? Мисс Уилсон? Она моя секретарьша уже в течение 6 месяцев. А в чём дело? 6 месяцев вполне достаточно, чтобы вас возненавидеть. Вы совсем не из тех людей, которые привлекают женщин. Если вы в этом сомневаетесь, то вас явно ввели в заблуждение. Если вы хотите иметь газету, необходимо действовать быстро и осторожно. Старки может также заинтересоваться этим. К чему вы всё это говорите? Он подозрительно поглядел на меня. Я ведь ни в чём не могу упрекнуть, мисс Вильсон. Всё равно вызовите своего поверенного сами, сказал я. И сообщите мне, когда вы купите эту газету. Я смогу вам помочь воспользоваться ею в ваших интересах. С этими словами я направился к двери. Неточка остановил он меня, а я всё-таки хотел бы знать, что вам удалось сделать за это время. Расскажите мне. У меня пока нет ничего, чтобы я мог рассказать вам об этом деле, ответил я. Купите газету, неважно за какую цену. С газетой вы сможете устроить все свои дела и стать мэром, губернатором, хоть самим папой или вообще кем угодно, если вы чувствуете в себе достаточно сил. Я открыл дверь и вышел. Я еще слышал, как он пробормотал что-то, и тут же снял телефонную трубку. Я осторожно подошел к кабинету мисс Вильсон, взялся за ручку двери, тихо повернул ее и вошел. Она сидела за своим письменным столом, держа телефонную трубку у уха. Она буквально впитывала в себя все, что Вольф говорил своему поверенному. Мы обменялись взглядами. Она слегка побледнела, но сохраняла хладнокровие. Я наклонился над письменным столом и взял трубку из её рук. Вам не нужно это слушать, сказал я. Послушайте лучше меня, это интереснее. Она была готова вцепиться в меня, но я вовремя отступил. Я схватил её за руку и потянул к себе. Она пыталась бороться, но победа оказалась на моей стороне. Всё это я проделал одной рукой, а другой вырвал у неё трубку. После этого галантно помог ей восстановить равновесие. Вы крайне невежливы, — она кусала губу, — но я не хотел, чтобы вы подслушивали. Это ведь подло вы не находите. Я уселся за ее письменный стол. Мне кажется, вам нужно собрать свои вещи и уйти отсюда. Я не позволю вам шпионить и дальше за Вольфом. В ее взгляде отразился ужас. Но я же ничего не сделала. Губы у неё задрожали. Прошу вас, не говорите ничего мистру Вольфу. Я не хочу потерять это место. Я покачал головой. Я тоже думаю, что вы не хотите его потерять. Скажите мне, на кого вы работаете? На Эслингера или Старки? Или, может быть, на кого-нибудь ещё? Она нервно кусала нижнюю губу. Её глаза расширились. Я вдруг подумал, что она может броситься на меня, но ей удалось сдержать себя. Не понимаю. Что вы этим хотите сказать, проговорила она. Я уже больше 6 месяцев работаю у Вольфа, и у него нет претензий ко мне. Полгода это вполне достаточно. Забирайте ваши вещи и быстро уходите отсюда. Перемена климата вам нисколько не повредит, а Вольфу от этого будет только лучше. Но я получаю приказы только от мистера Вольфа, резко возразила она. Если он захочет, чтобы я ушла, я уйду. Мы сейчас же спросим его об этом. сказал я, возвращаясь к двери кабинета Вольфа. Мне показалось, что она снова испугалась. Нет, не надо. Но я уже вошёл в кабинет Вольфа. Он только что положил телефонную трубку на рычаг. Я рассказал ему всё, что произошло между мною и мисс Вильсон. Освободитесь от неё и немедленно, сказал я. Всё, что вы делаете, о чём говорите, она сообщает Старки и Леслингеру. Его лицо вытянулось. О, я с ней поговорю. И всё же я не хочу выгонять её. Мы же всего не знаем, а это только предположение. Я посмотрел на него в упор. Ведь она же только что подслушивала ваш разговор. Я знаю, знаю, он начал нервничать. К тому же я не нуждаюсь в советах. Я сам выбираю свой персонал, добавил он гордо. Я кивнул ему и вышел. Мисс Эдна Вильсон по-прежнему сидела за своей машинкой. Она иронически и торжествующе посмотрела на меня и улыбнулась. Я вернул ей улыбку. — А я и не знал, что вы с ним спите, — сказал я. Улыбка сразу же сползла с ее лица, она резко поднялась из-за стола и вышла, хлопнув дверью. Я повернул дверную ручку и вошел в маленькую тесную комнатушку со старым убогим письменным столом и с кучей бумаг на нем. Секретарша Диксона посмотрела на меня красными от слез глазами. «Кто сейчас занимается газетой?» — спросил я. Она указала на вторую комнату. Я постучал в дверь и вошел. За столом Диксона сидел молодой парень, он вопросительно посмотрел на меня. «Что вам нужно?» — спросил он голосом. который очень плохо вязался с его видом. Я взял стул и без приглашения уселся на него, протянул ему своё удостоверение. Пока он читал, я внимательно оглядел его. Ему было не более 20 лет, и он явно ни разу не брил подбородok. Он вернул мне удостоверение и принялся в свою очередь разглядывать меня. "Я тоже всегда хотел стать частным детективом", сказал он. "Это должно быть очень интересно". Я вытащил пачку из сигарет и предложил ему закурить. — Спасибо. Мы закурили и уселись поудобнее. — Вы тот самый репортер, о котором мне говорил Диксон? — спросил я. — Тип, придумавший вампира? — он кивнул. — Да, это я. Я сказал старику, что это сможет увеличить тираж газеты вдвое. Он вам об этом тоже говорил. — Да. Я вытянул под столом ноги. — И только из-за тиража вы все придумали? — — Да, я ему так сказал, а в глубине души я верю в настоящего вампира. — Как вас зовут? — Рэгфилдс. — У меня, я знаю, вид мальчишки, но я уж три года работаю в газете. — Как вы думаете, этих девушек убили? — Разумеется, убили. Глаза у него заблестели. А где же трупы? — В самом деле, а где же они? — растерянно спросил он и нахмурился. — Вот это убийство! — Да. Я переменил тему разговора. Кто же будет новым редактором? Лицо у него потемнело. — Не я, во всяком случае, — сказал он горестно. — Шенк совсем не из тех людей, которые продвигают молодых. Он посадит сюда какое-нибудь старое животное. А вы смогли бы? — Что, управлять газетой? Он засмеялся. — Я сумел бы, если бы даже был глухонемым. — И вы это говорите серьезно? — Слушайте же, Филс. Я посоветовал Вольфу купить газету. Если он это сделает, вы сможете занять это место. Он погасил сигарету и немного подумал. Довольно забавно работать на Вольфа, наконец произнёс он. Я жестом успокоил его. Я за ним присмотрю. Я просто хотел узнать, действительно ли вы можете руководить газетой или вы просто говорите, что можете. Нет, я не шучу. Я ведь и так всё время сам делал газету, за исключением политических статей, этим занимался Диксон, но я умею и это. Или, может быть, Вольф, став владельцем, займётся этим сам.